191. Апрель 3. Чем хуже человеку, тем больше мучается и страдает его тело. Чем сильнее его горе и переживание, тем сильнее удары судьбы, тем лучше для его духа. Тем сильнее он утончается и тем ценнее опыта накопления, которые он приносит для своей высшей тряды. Но это лишь при условии, если человек выдерживает все испытания. Если нет, происходит падение духа. История указывает, что выдающиеся люди, гении, герои, пророки и носители света имели очень тяжкие условия жизни, с очень редкими исключениями – мучимы, растерзаны и убиты. Иначе говоря, путь света есть путь страдания, и чем больше дано, тем острее страдания. Утешение в том, что страдание есть противоположный полюс радости и счастья, и, проходя через один, человек непреложно должен пройти и через другой. В проявленном мире два полюса есть манифестации вещи едины.